стояли толпы людей. Дети с воспитателями, женщины с грудными детьми в колясках, молодёжь, старики, и все они восторженно приветствовали нашего космонавта. Когда кортеж машин свернул на Посольскую улицу, мы увидели, что встречающие стояли здесь только с левой стороны, на так называемой гражданской территории. Нам объяснили, что справа расположены частные особняки и дворцы правой стороны улицы, собственности хозяев, находиться на ней рядовым лондонцам запрещено. Ничего не поделаешь, таков закон свободного мира и принцип священной частной собственности. Первый космонавт даже не предполагал, что отвечая на приветствие люкующей массы народа, он окажется не совсем джентльменом. Дело в том, что принцесса Маргарита с двумя своими приближёнными Под неперестающим дождем 40 минут ждала появления гостя, а он не обратил на нее внимания, ведь она стояла на правой стороне улицы, где возвышались особняки и дворцы английской знати. Программа пребывания нашей делегации в Англии была очень насыщенной. Встречи, приемы, экскурсионные прогулки и снова встречи, случайные и не случайные, строго официальные и просто дружеские. Не рассказывали в те дни, что творилось в Англии 12 апреля 1961 года. Когда весть о том, что первый космонавт Юрий Гагарин вышел на орбиту, облетела весь мир, репортёры поднимались по стели лордов, учёных, политиков. Они просили, требовали прокомментировать это событие, которое опрокидывало многие представления о стране Советском Ведь в Англии до сих пор есть люди, которых удивляют сообщения о том, что в Сибири бывает лето, что живут там не в снежных и ледяных пещерах, а в благоустроенных домах, что москвичи могут свободно выезжать за город без специального разрешения. Более того, некоторые, хотя и немногие англичане полагают, что победа в прошедшей войне была результатом сочетания королевской власти и таланта премьер-министра Уинстона Черчилля, лидера консерваторов. Конечно, далеко не все англичане столь наивны. Тем не менее, подобные встречаются. И нам советским людям порой трудно поверить, что в этой стране, кичащейся цивилизованностью, сохранились представления, граничащие с дикостью. Но что поделаешь, как говорят сами же англичане, таков результат промывки мозгов, которую ежедневно устраивают антикоммунистической пропагандой. Весь день, пока шла пресконференция на Советской торгово-промышленной выставке World Accord, пока Юрий Гагарин осматривал экспонаты у выставочного здания, толпились тысячи лондонцев. Попасть же сюда смогли те немногие счастливчики, которым удалось достать билет ещё накануне. Разумеется, особым интересом на выставке пользовался зал космических исследований с макетом звёздного неба. Напряженно прислушивались и юноши, и люди старшего поколения к голосу диктора, рассказывающего о том, как советский человек проник в космос. А сколько вопросов было задано космонавту, когда он выступал на пресс-конференции? Английское общество межпланетных сообщений вручило Гагарину золотую медаль, специально учрежденную для награждения лиц, внесших важный вклад в исследование космического пространства. Майор Гагарин. Юрий Алексеевич Гагарин первый, кто отмечен этой высокой наградой. На другой день, в среду, Юрия Гагарина приветствовали жители Манчестера, крупнейшего порта и промышленного города Англии. Манчестер называют рабочим центром Британии. Во многих отношениях Манчестер соперничает с Лондоном. И его жители предприняли все для того, чтобы превзойти своих столичных коллег в теплоте и влечении и радушие встречи советского космонавта. На летном поле аэродрома собралось множество людей во главе с лорд-мэром города мистером Биксом. Несмотря на дождь, а он на золе у нас преследовал в ходе почти всей поездки, толпы манчестерцев стояли плотными шпалярами на протяжении нескольких миль пути к штаб-квартире профсоюза летельщиков. Торжественную церемонию встречи открыл 60-летний президент профсоюза летельщиков Фред Холлингсуорт. Говорил он тихо, немного сбивчиво, заметно волнуясь. Но голос Холлингсуорта звучал твердо. Он говорил просто и тепло, как может говорить старый летельщик молодому коллеге.